Саша Шиган. Луна над сопкой варничной. Говорят, что собаки не различают красные цвета. Чушь собачья. Жюль отчетливо видел красную луну. Она, как вагонетка, карабкалась по склону сопки вверх. И, наконец, добравшись до ее плоской лысой вершины, удобно расположилась там и замерла. В Заполярье не бывает красной луны, но Жюль ее видел именно такой, ярко-алой, с багровыми вкраплениями, как рубиновый камень самородок. Похожий камень лежал на полке у хозяина, занимая почетное место среди ершистых аметистов и слоистой, словно торт «Наполеон», слюды. Жуль вытянул морду, уткнувшись носом в оконное стекло. Он завороженно смотрел вдаль. И мечтал. Страшно хотелось оказаться там, на сопке, рядом с луной. Потрогать ее лапой и, может быть, даже лизнуть. Жуль часто представлял себе, как бежит через пролесок, двумя огромными прыжками преодолевает бетонку и несется дальше, по тропе сквозь горелый лес. Приятно прохладный ветер треплет его уши, потоки воздуха раздувают ноздри. Он летит, почти не касаясь травяного покрова, огибая заросшие серо-зеленым мхом валуны, колючие ели и карликовые березы. Одним махом перепрыгивает через оленей ручей. Как-никак мать Джуля была отличной борзой. И вот уже до сопки рукой подать. А в конце лета солнце торопливое. Оно показалось на горизонте, не дождавшись, когда уйдет луна. Прошло лучами поварничной сопки, осветив ее плато, на котором древние саамы добывали соль. Поиграла рябью на реке вон Немьёк, заглянула в расщелину гор. Жуль не заметил, как наступило утро. Желудок призывно завыл. Но это не так важно. Жуль почувствовал неладное. Он обследовал квартиру и удостоверился, хозяина нет, отругал себя за невнимательность. Старика нельзя оставлять одного, мало ли что, ненароком споткнется, упадет или того хуже потеряется. У хозяина никого нет, кроме него, Жуля. По крайней мере, здесь, в забытом богом поселке. «Мы извиняем в этом захолустье, Сёма», говорила Зинаида, жена хозяина, и была в чем-то права. «Но здесь красиво и тихо», отвечал Семён, И тоже был прав. Заполярный поселок, 25-й километр, так и не успел получить настоящее название. Жизнь в нем постепенно замирала по мере истощения восточного рудника и окончательно застыла в 90-е годы. Поселок был зачат между Хибинами на западе и Лавозерскими тундрами на востоке, в 25 километрах от Керовска. В народе его называли поселком Геологов, поскольку изначально его заселили молодые геологи, а уже потом горняки. Десять четырехэтажек, школа, детский сад, дом культуры и мертвая швейная фабрика. Вот, в общем-то, и все хозяйство 25 пятого километра. Но жители поселка уверены, что в горе Руовва, которая видна из каждого окна, есть и Титан, и Малибден. И когда-нибудь придут геологи с картами, пробурят скважину, найдут в керне полезные ископаемые, и тогда жизнь в поселке забурлит, как прежде. Однажды Зинаида не выдержала. Был обычный день, ничем не отличающийся от предыдущих. Она просто сказала, «Хватит! Все с меня хватит! Я сыта по горла этой дурацкой верой в то, что кто-то придет, что-то найдет и все оживет. Кто это придумал? Откуда пошла эта чертова сказка?» Семён в ответ грустно промолчал, набивая трубку свежим табаком. «Все нормальные люди уехали», — продолжила Зинаида. Осталось горстка фанатичных идиотов в розовых очках». Собрала чемодан и ушла. Уехала в большой город, расположившийся у океана на другом краю страны. Там их дочь и внук. Все правильно. Да, все правильно. Конечно, они ему, Семену, звонят оттуда, из большого города. Интересуются здоровьем и все такое. Приехать, погостить, приехали бы. Да путь долгий и билеты дорогие. С тех пор хозяин один. Бывает, сидит на кухне, смотрит на свою ладонь и говорит вслух «Пустая, рука пустая». Куда же делся старик? Жуль еще раз обежал квартиру и выскочил на улицу. Остановился у скамейки, огляделся. Мимо плыла мадам Лерон с балонкой на поводке. Лерон именно плыла, как большая пафосная яхта. Ее украшали берет-таблетка, кокетливо надетая на бок, шелковый шейный платок, завязанный спереди большим бантом, крупная брошь на левой груди. На самом деле, она вовсе не мадам и не Лерон, а просто Лера Пыжикова, но влюблена во все французское. Жители поселка это знали и потакали безобидной слабости Пыжиковой, называя ее мадам Лерон. Балонка принюхиваясь, свернула к скамейке, у которой сидел Жуль. «Куда тебя несет Патрисия?» Мадам Лерон потянула за поводок. Они были похожи. Рыжая Балонка и эта женщина. Обе с маленькими вздернутыми носами. «Патрисия, не видела моего старика?» спросил Жуль. Балонка оторвала мордочку от дорожки и, взвизгнув, бросилась назад, в ноги хозяйки. Лерон подхватила Патрисию на руки, громко чмокнула ее в нос, оставив там следы яркой помады, и запричитала. «Ах, как мы напуганы! Машари! Кто же посмел? Какой грыден, Ай-яй-яй!» Вообще-то мадам Лерон могла бы поуважительнее относиться к нему, Жулю, хотя бы из-за его имени. Но она предпочитала игнорировать Жуля. Вероятно, причина в его родословной. Там не пахло ничем французским. Помись обычной дворняги и борзой, вот и вся родословная. Но Жуль ею доволен, не гордый. Он знал, где искать хозяина. Несколько точек на воображаемой карте, куда тут любил ходить. Жуль направился по двору вдоль дома. У ближайшего подъезда пара скучающих подростков готов. Излучали мрак и печаль. Глаза в темных подводках, черные губы, на шее ряды длинных бус, тоже черных. Все, как положено у любителей кладбищ. «Петька, а ты кого-нибудь уважаешь?» Ленивый с растяжкой поинтересовался один. «Уважаю тебя, например. Бабушку», — ответил Петька, перебирая бусы. «Бабушку? Да. У нее одного глаза нет». «С бабушкой понятно. А меня за что?» Жуль миновал подростков. В конце дома напротив последнего подъезда было шумно. Под коцей тенью осины за деревянным столом развернулись шахматные баталии. Обычное занятие поселковых в теплую погоду. «Не здесь ли хозяин?» «Я узнал его по ноге!» громогласно заявил Леня Аманский, делая ход. Он силой ударил конем по доске. Фигуры подпрыгнули, белый король потерял равновесие. Леня полез за пазуху. Оттуда торчала бутылка дешевого соленого вина без названия. Таким поливают шашлык на мангале. Не вынимая бутылки, отхлебнулась горлышка, вытер рот рукавом клетчатой бумаги. «Поправьтесь, мастер», вежливо попросил соперник, кивнув на упавшего короля. И сплюнул на землю. Лёня в самом деле мастер спорта по шахматам, хоть и в прошлом. Но мастерство, как говорится, не пропьешь. Поэтому к Лене в поселке большое уважение. «Не гони лошадей, Данилка!» — крякнул Леня. «Поправьтесь!» — с упором повторил Данила, перебросив черную пузатую герю из рук в руки. Данила поддерживает физическую форму, поэтому даже сидя за шахматной доской не расстанется с тяжелым инвентарем. Вокруг стола сгрудились болельщики. Они склонились над доской видавшие виды со сцарапанными желто-черными квадратами и знаком качества СССР на внутренней стороне. Где еще теперь такую увидишь? Иван Степаныч, — обратился мужчина в начищенных до блеска ботинках к другому мужчине, тоже интеллигентного вида, в жилетке с недостающей пуговицей. Мне такой страшный сон приснился. Что? Что за сон такой страшный, Лев Осипович? — откликнулся Степаныч, не отрывая взгляда от позиции на доске. Что у Ксюши Вермут пропал? Не завезли. «Я узнал его по ноге!» — снова взрывел Леня и вонзил слона в поле аж три. Доска подскочила так, что можно было увидеть на ее дне фиолетовую отметину знака качества. Жуль поднял морду. «Кри! Кри!» — в небе пронзительно загласили утки-гоголи. Молодые, с дымчатыми боками. Взлетели стаи с озера в горелом лесу. Там поселковые по весне, как обычно, заботливо развесили дупленки. «О!» — тренируется перед отлетом. — одобрительно закивал круглым фонариком на лбу Петрович. Он из бывших горняков. Говорят, не снимает старый шахтерский фонарь с головы, даже когда ложится спать. А еще говорят, что он потомок электромеханика Яблочкова, создателя дуговой лампы. В это время на третьем этаже распахнулось окно. На карнизе показалась пышная грудь в домашнем заляпанном фартуке, а следом высунулось раскрасневшееся лицо Пулинарии. «Костя! Домой!» прокричала полинария в сторону детской площадки, разместившейся в центре двора. «Котлеты стынут! Кому сказала?» «Вот я тебе задницу-то надеру, погоди!» Опять воняет этими ужасными котлетами. Яхта мадам Лерон с Патрисией на борту степенно возвращалась с прогулки. Сейчас август. В августе должно пахнуть горькой полынью, крапивой и яблоками, а еще табаком. Хозяин всегда в это время переходил с покупных сигарет на сушеные листья табака. Должно пахнуть. Жуль нахмурил лоб, пытаясь вспомнить, когда же Нюх покинул его, но не вспомнил. Зато он знал, что от полыни сильно кружится голова что запах свежей крапивы яркий, как вспышки молнии, а привезенные издалека медовые яблоки и хромат заставляют слюну предательски капать из пасти. Противными котлетами не унимал «Костя!» «Зараза!» Пулинария захлопнула окно. «А где Семен? Что-то не видать его сегодня», — вздохнул Петрович. Жуль навострил уши. «Наверное, возится в теплице. Табак вот-вот должен поспеть». «Точно!» Жуль поспешил на другой конец поселка, к пустующим гаражам. Хозяин весьма успешно, на удивление науке, выращивал настоящий табак. Здесь, в Заполярье. Соорудил теплицу у стен заброшенных гаражей. И на те вам. В конце лета на 25-м километре праздник. Всех желающих Семен угощает терпкой сыпучей массой из тщательно высушенных и перетертых листьев. Во дворах сворачиваются самокрутки. Аромат, небось, до самого Кировска разносится. Даже мадам Лерон угощается. Ссыпает табак в шелковый мешочек с серебристой лентой-завязкой. Говорит, для мужа. Хотя мужа-то нет. Был, досплыл, да В буквальном смысле. Ушел на торговом судне из Мурманского порта в дальнее плавание. Да так и плавает. Весь поселок можно обойти за 15 минут. А Жулю с его скоростными данными, которые он унаследовал от матери, плевое дело. По пути к гаражам Жуль заскочил в бывший дом культуры. Здание с мощными колоннами, высокими парадными дверями и с длинными с локоть, увесистыми ручками, какие встретишь разве что в Петербургском Эрмитаже. Сейчас в Доме культуры поселились основные службы и организации 25-го километра. Здесь и парикмахерская, где Зоя стрижет поселковых в долг и ведет учет этих самых долгов в пухлой тетради, вернут же когда-нибудь. И продуктовый магазинчик у Ксюши, с минимально необходимым ассортиментом, а также хозяйственный под названием «Мыло и гвозди». Кабинет психолога с вывеской «Поговорим по душам». Кроме того, в здании уживались рядом друг с другом фельдшерский пункт с мини-аптекой и небольшой пивбар с тремя круглыми столиками без стульев и даже полицейский участок с кутузкой. Туда и решил заглянуть Жуль. Участковый полицейский Павел, давний друг Семена. Жуль замер в дверном проеме узкой комнаты. На полу помещения желтый обшарпанный линолеум с дырами, на стенах взывающие к трезвости и разуму плакаты. За столом восседал Павел в отутюженной форме старшего лейтенанта полиции. Напротив него Ксюша из продуктового. Да, и еще, кроме линолеума, на полу был Мишка Марков, местное достояние, знаменитость по кличке Пушкин. Он полулежал-полусидел, прислонившись к стене. В яркой рубахе с крупными подсолнухами и в белой, порядком изжеванной шляпе, прикрывающей пол лица. Что-то бормотал в забытии. «Паша, посади Пушкина в свою кутузку и заставь водку оплатить. Взял с полки архангельскую, открыл, и, понимаешь ли, на моих глазах из горла вылокал. Нахал, как их поискать!» возмущалась Ксюша. «И тебе не предложил?» «Действительно негодяй». Захохотал во всю горло Павел. «Ксения, он же поэт. Не вылокал, а выкушал». «Слушай, мне не до шуток. Я к тебе приволокла кудрявого? Приволокла. Вот и принимай меры. Ты же власть». «Прости его. У парня трубы горели. Запиши долг в фитрадочку. А кутузка ксения, она немытая, грязная. Нехорошо туда гения». Павел окинул взглядом сидящего в углу Маркова. Тот всхлипнул. «Да пропил он уже свою гениальность махнул рукой Ксюша. Давно это было. Не скажи. Два сборника стихов аж в Москве вышли. Павел встал со стула, подошел к шкафу и выдернул с полки зажатую среди папок маленькую в ладонь книжицу. Забыла, какие стихи он тебе посвящал? Павел полистал страницы, а, нашел, и откашлялся. Вот она, молодость, ходит на длинных ногах. В мое обнаженное боди летит томагавк. Это про меня? Недоверчиво спросила Ксюша. А то. Про кого же еще? И дальше, и остроносое лицо ее осклабится, прекрасное, как гаубица. В этот момент Марков зашевелился, приоткрыл глаза и замычал, тыча пальцем в жуле. «Такое только влюбленный человек мог сочинить», продолжил Павел. «Ну, пьет иногда, не каждый же день. Ну, мерещится ему что-то, иногда. Но это же все от гениальности. Прибрала бы ты его к рукам Ксения». Ксения подошла к обмякшему, как тесто на жаре, Пушкину, склонилась над ним, подняв его лицо за подбородок. «Уронили Мишу на пол? Оторвали Мишу лапу? Я теперь тебя не брошу, потому что ты хороший, да?» И добавила, обращаясь уже к Павлу. «Ладно, магазин закрою вечером и заберу». Жуль выбежала из здания. Ни у Павла на участке, ни в парикмахерской хозяина не оказалось. «Значит, в теплице?» Секрет выращивания табака в условиях вечной мерзлоты Семен никому так и не выдал. Даже настойчивым, любопытным туристам. Они иногда сюда забредают, туристы эти. Удивленно бродят по поселку, что-то снимают на камеру и присвистывают. Им кажется, жизнь на 25-м километре законсервировалась. Здесь не запирают двери квартир на замок и живут терпеливым ожиданием, что когда-нибудь все изменится. Проснутся шахты, застучат вагонетки, на друовы поднимется розовато-серое облачко пыли. Воздух вернет себе кисловатый вкус. Все встанет на свои места. Так должно быть. И так обязательно будет. А пока на 25-м километре, как и раньше, горячий чай пьют непременно из блюдца. В теплице, приткнувшейся к гаражам, Жуля ждала разочарования. На протянутых веревках сохли уже срезанные, широкие, с крупными прожилками листья табака. Они висели под потолком верхушками вниз. На земляном полу ровные грядки еще дозревающих ярко-зеленых растений. В междурядье потухшая дымовая шашка. Но хозяина в теплице не было. Куда же он запропастился? Жюль ощутил прилив паники. По шерсти пробежал холодок, желудок скрутило спазмами. Оставалось еще одно место — автобусная остановка на краю горелого леса. Эти походы хозяина к остановке всегда напрягали Жюля. Хозяин ждет-ждет автобус и, не дождавшись, плетется по тропе обратно домой. Видимо, совсем плохо с головой. Неужели нельзя посмотреть расписание маршрута на железном столбе возле остановки? Не нравилось это место Жюлю, но придется проверить и там. Путь к остановке лежал через проселок с редкими карликовыми березками. По дороге попадались то полянки, изъеденные оленями, то заросли от светшего полярного гладиолуса, Иван-чая. Мрачно серый ландшафт перемежался с ярким, радующим глаз колоритом. Жуль издалека заприметив любимые цветы, с разбега нырнул в розовое облако Иван-чая и вынырнул уже недалеко от бетонки. Бетонная дорога впечатляла, как зеркало без швов, как на космодромах. Ее проложили давно, еще поселок не зародился. И вела она к восточным карьерам и молочной ферме. На скамейке автобусной остановки одиноко сидел уставший грибник. Вытирал большим мятым платком шею и лоб. В ногах у него стояла корзина, полная подберезовиков и горькушек. Хозяина же не было и здесь. Жюль устремил взгляд вдаль. По ту сторону дороги начинался густой лес. А за ним у горизонта возвышалась сопка варничная. Скоро будет темнеть и, значит, снова на облысевшую макушку сопки вскарабкается луна. Заманчиво мелькнула мысль у Жули. Но он ее отбросил вместе с луной, всплывшей в его воображении. Надо вернуться в поселок и продолжить поиски хозяина. Жуль корел себя. Он никогда не оставлял хозяина одного. Как он мог проворонить сегодня? Вдруг с хозяином что-то случилось. Жуль смотрел то назад в сторону поселка, то вперед через дорогу на лес. Назойливая мысль опять лезла в голову, как комар в походный котелок с едой. А если быстро сгонять на сутку, дождаться луны и вернуться? Жуль пуля рванул с места, перемахнул бетонку, и вот он уже мчится. Продирается через ветви деревьев, перепрыгивает заросли кустарников. Быстрее, быстрее, не чуя под собой ног. Жуль не знал, сколько леса осталось позади, а сколько еще осталось преодолеть, как вдруг услышал выстрел. Он раздался, громкий, страшный. Жуль встал, как вкопанный, тяжело дыша. Постоял, призадумавшись, и свернул влево на звук выстрела. Вскоре сквозь развесистые лапы елей завиднелась поляна. На поляне, на ее краю, лежал лось, темно-бурва окраса, а ноги до коленей белые, словно в гольфах. Из его ноздрей текла кровь, из пасти шла розовая пена. Двое мужчин в высоких сапогах ратфортах, с ружьями наперевес, навесили над телом животного, о чем-то переговариваясь. Жуль не мог разобрать, о чем именно беседовали люди но голоса их звучали довольно с нотками куража. Лось с трудом приподнял голову и, казалось, в тени деревьев увидел Жуля. «Что там?» — обернулись люди. Жуль в страхе отскочил назад и метнулся вглубь леса, пока не досталось и ему. Было уже не до луны. Жуль несся обратно, в поселок, ругая себя за глупые мечты и слабость. Он бежал, а в его ушах стоял предсмертный хрип и последний взгляд умирающего лося, направленный прямо на него, на Жуля. Он не помнил, как очутился во дворе своего дома. У шахматного стола было по-прежнему оживленно. На земле, прислоненная к осине, стояла знакомая корзина с подберезовиками и горькушками. И вдруг «Бабах!» — вытаращив глаза, рассказывал Грибник. «Я чуть со скамейки не свалился. Ну точно, городские шалят». Грибник вытер платком под солба. «Браконьеры! Надо Павлу сообщить», — предложил Петрович. «И что? Он капканы поставит на этих уродов?» — усомнился Леня Мастер. «Вы заметили, Иван Степанович, что суп из свинячьих хвостов особенно вкусен?» «Никогда не пробовали?» – поинтересовался Лев Осипович. «Заливайте», – усмехнулся Степаныч. «Сроду свинячьих хвостов у нас в магазине не было. А вчера утром сварганил глазунью из шести яиц на сале. Два ломтика хлеба. Съел и представляете? Больше ничего не хочу. Аппетита нет. Совсем нет». Предложил любимую тему Лев Осипович, переживший в детстве ленинградскую блокаду. «И все-таки надо сообщить Павлу», – упорствовал Петрович. На третьем этаже со звуком распахнулось окно. «Костя! Домой! Ужинать пора, котлеты стынут! Да где ж тебя носят? Вот зараза!» Все подняли голову вверх к третьему этажу. Потом перевели взгляд на темнеющее небо, как бы оценивая время на вскидку. А что его оценивать? Восемь вечера. По полинарии можно часы сверять. Налетел ветер, прошелестев листьями осины. На пустую детскую площадку легли длинные тени. Нет там кости заразы и не было. «Ни сегодня, ни вчера. Помер у Полинарии ребенок. Давно. Еще пятилетним. Об этом каждому жителю поселка хорошо известно». «Пора», — вздохнул Данила, перекинув гирю. «Да, по домам», — засобирались остальные. Загремели шахматные фигуры, горсть за горстью, сыпаемые в короб доски. Леня-мастер достал из-за пазухи бутылку, опрокинул ее вверх дном и вытряхнул последние капли соленой жидкости себе в рот. «А Семен так и не появлялся?» — спросил кто-то. Он, оказывается, на железнодорожный вокзал ездил. Внуков встречал. Вот оно что. Жуль припустил к своему подъезду. У соседнего зашевелились, прощаясь подростки готы. Слыхал, в больших городах деструктивность уже не в тренде. Вроде как. Да ну, а что тогда? Точно не знаю, что-то из японских аниме. На 25-м километре время течет медленно. Очень медленно. В квартире стоял непривычный шум. На кухне гремела посуда. Кто бы мог подумать, Зинаида? Из комнаты в комнату сновал мальчишка лет восьми. Вертелся елой, мельки шил перед глазами. Он везде совал свой нос. На пыльные полки с камнями, в сундук со скрипучей откидной крышкой, набитый толстенными свитерами и прочими старыми, изъеденными молью вещами. Из темной, с перегоревшей лампочкой кладовки мальчуган вытащил спальный мешок геолога, внутри — обшитый пожелтевшей овчиной. Тут же раскинул спальник на полу и забрался в него. Это внук хозяина, Никита. «Приехали, значит. Погостить». У Жуля отлегло от сердца. Главное, хозяин жив-здоров. Зинаиде Жуль тоже обрадовался, чего уж там. А вот мальчишка слишком активный, вертлявый, чересчур любопытный. Того и гляди, аметист с полкой столкнет. Или слюду. «Деда, мне у тебя нравится. Жаль, что каникулы через две недели закончатся. Бабуль, может, останемся здесь? А что, школа тут есть, как у нас во Владивостоке? Деда, а мы сходим на рыбалку!» Тараторил безумолку Никита. «Пойди-ка к — позвал внука хозяин. «Помоги мне смастерить рамку». «А для чего она?» — спросил Никита. «Для фото. Завтра утром узнаешь». Зинаида что-то уронила на кухне, вилку лил ложку и вздохнула. На следующее утро Жуль был на чеку и увязался за хозяином и мальчишкой в тот момент, когда они выходили из дома. Во дворе столпились поселковые, бурно обсуждая героическую поимку браконьеров. Петрович вчерашним вечером все-таки поспешил в полицейский участок, к Павлу и они вдвоем повязали нарушителей. Все по очереди держали руку смущенному Петровичу. Семен подошел и тоже пожал. «Куда идем, деда?» – спросил Никита. «Тут недалеко, к автобусной остановке». Жули сам это понял, когда свернули на полузаросшую тропу, ведущую к бетонке. Он опять почувствовал холодок и спазмы в желудке. К тому же слегка раздражал мальчишка, то и дело норовел сойти в пути, потоптать хрустящую траву. Ночью выпал снег. Такое летом за полярным кругом не редкость и заледенел, превратил пучки травы в хрустальных ежей. Низкие кустарники стали походить на дикобразов с белыми толстыми иглами. Небо все еще было серым, неприветливым, готовым выплюнуть очередную порцию холодных хлопьев. Вышли к остановке. Жуль осмотрелся по сторонам, автобуса не видно. «Ого!» — воскликнул мальчишка, окинув взглядом широкую дорогу. «Вот тебе и ого!» — кивнул хозяин. «Здесь моя собака спасла мне жизнь. Давно это случилось». Мне было примерно столько же годков, как тебе сейчас». «Расскажи, как это было?» Мальчишка дернул деда за рукав. «Расскажу», — согласился дед. «Раньше тут кипела жизнь. Сновали грузовики, то порожние, то наполненные щебнем или камнем. Лиазы с утра отвозили горняков на рудник, а женщин — на молочную ферму. Летом мама часто брала меня с собой на работу. Меня и нашу собаку. В то утро мы ждали автобус, здесь, на остановке». И вдруг мне показалось, что на той стороне дороги промелькнул заяц. Ну, я и побежал за ним. Любопытный был, как ты. А тут как раз грузовик. Никто не успел среагировать, кроме нашей собаки. Она резко прыгнула и оттолкнула меня. Вот так, лапами. Сама же погибла. Хозяин помолчал. Потом вынул из кармана пиджака небольшую фотокарточку. А из холщевой сумки готовую деревянную рамку и молоток. Указал на столбик недалеко от дороги. Здесь приколотим. «Внучок, принеси-ка цветы с той полянки!» Жуль будто вмер с лапами в землю. Зажмурился, тряхнул головой. Открыл глаза. Приглядевшись, он увидел, что бетонка вовсе не гладкая, как зеркало, а уже разбитая, в многочисленных щербинах и вмятинах. Обочины густо заросли травой. «Как звали твою собаку?» — спросил мальчишка, вернувшись с охапкой длинных розовых колоссев. «Жуль», — ответил хозяин, прибивая рамку с фотографией к столбу. «Я в детстве любил книги Жуля Верна. Поэтому, Жуль...» Пелена медленно рассеивалась. По бокам еще оставались размытые тени, но реальность становилась все более четкой, как при проявке старой пленки. Перед жулем заброшенная остановка с облезшей зеленой краской на стенах. Ржавый столб с выцветшим информационным щитом. Когда-то здесь было расписание движения автобусов. Фотография в рамке. Жуль снова тряхнул головой. Без сомнений. С черно-белого снимка смотрел он Жуль. Под снимком у основания столбика лежал только что сорванный, принесенный мальчишкой Иван чай. Внезапно словно проявленную пленку отпустили в фиксаж. Жули стали понятны и отстраненность хозяина и его молчаливость. Жуль вспомнил, как утыкался своим носом в раскрытую ладонь хозяина, когда тот в задумчивости кротал вечер на пустой кухне. И как, не дождавшись в ответ ни дружеского слова, ни встречного прикосновения, поскуливая, грустил. Теперь ясно. С фотографиями еще разговаривают, с призраками нет. Сколько времени прошло. Жуль попытался осознать, но все эти годы, все дни сливались в одну страницу толстой книги. И он постоянно читал ее. Читал и читал, каждый раз по новой. «А теперь здесь ничего не добывают?» — спросил мальчишка. «Теперь никто не верит, что вон в той горе...» — хозяин махнул рукой на вершину ровы. «Есть Титан. И не только Титан. А ты?» Ты веришь? Я верю. Хозяин с мальчишкой не спеша направились по тропе в сторону поселка. Жуль смотрел им вслед и не двигался с места. «Когда вырасту, обязательно стану геологом», донеслось до Жуля. Бабушка сказала, что в Кировске учат на горняков и на геологов. Жуль видел, как мальчишка взял деда за руку. И еще сказала, что останется здесь, с тобой. «Однако пацан не так уж плох», — подумал Жуль. Он проводил их взглядом. Потом развернулся и потрусил в другую сторону, через лес, через оленя ручей, к варничной сопке. Скоро туда взберется луна, жуль ее встретит. Под серебряной луною рожью светятся поля. Ветры жалобно заноют, а к утру переболят. Это стихи Мишки Маркова. Верно поселковые о нем говорят, не от мира сего. Жаль, что поэзия нынче не в тренде. И с рассветом в сердце раны диким лугом зарастут. Я пришью на небе рваном белым облаком лоскут.